Глава двадцать пятая. Война с племенем Галлокациев. Я должен рассказать тебе, отец мой, как умслопогос-убийца и галатцы-волк воевали с племенем Галлокациев. Когда я вышел из тени горы привидений... Умслапога собрал всех своих вождей. В длинной речи он сказал им, что желает, чтобы племя Секиры перестало быть незначительным народом, стало бы великим и считало бы стада свои десятками тысяч. Вожди спросили, каким образом этого можно достигнуть, и не задумал ли он для этой цели войну с царём Динганом? Омсла погос отвечал, что напротив желает приобрести расположение царя. Он рассказал им о девушке Лилии, о племени галокацев и о том, как он собирается на них войной. Некоторые из вождей согласились сразу, другие не хотели войны, и между ними возник спор, который затянулся до вечера. Когда начало смеркаться, Омслапогас встал и сказал, что будучи начальником секиры, он приказывает всем подняться против галокацев. Если же найдётся человек, желающий противиться его власти, пусть выступит вперёд, побороться с ним. Победитель приобретёт право повелевать. На это никто не отвечал. Мало было охотников встретиться лицом к лицу с лезвием секиры. Таким образом, решилась война между племенами Секиры и Голокацев. Умслапогс выслал гонцов, чтобы вызвать к себе всех подвластных ему воинов. Когда же Зенита, его старшая жена, услыхала о приготовлениях к войне, она разгневалась и стала осыпать Умслапогса упрёками, а меня мопо проклятиями. Меня она знала только как посланного от Дингана, проклинала же за то, что, как она справедливо предполагала, от меня шла затея убийцы. На третий день собраны были все воины, храбрые, решительные люди, числом, вероятно, около двух тысяч. Умслопогас вышел к ним и объявил о предстоящей войне. Рядом с ним находился галац и волк. Воины слушали молча, и было ясно, что подобно своим вождям они разделялись во мнениях. Галац заявил, что знает дорогу к пещерам Галакациев и знает число их скота. Но они стояли в нерешимость. Тогда умслапогас сказал: "Завтра на рассвете я, Булалё, владетель секиры, начальник всего племени Секиры выступаю против галакацев вместе с братом моим галаци волком если даже только 10 человек будут сопровождать нас мы всё же пойдём воины выбирайте кто желает пусть идёт с нами кто не желает пусть остаётся дома с женщинами и детьми мощный крик вырвался из всех грудей мы пойдём с тобой булалё на смерть или победу. На утро они выступили, и поднялся плач среди женщин племени Секиры. Одна из Зенита не плакала, но смотрела грозно и мрачно, предсказывая беду. С мужем она не захотела проститься. Когда же он ушёл, она горько заплакала. Долго шел Умслопогас со своим войском, терпя голод и жажду, пока не вступил во владение галлокациев через узкое и высокое ущелье. Галац и волк опасался, что в ущелье им окажут сопротивление. Хотя они не причиняли никакого вреда кралям, лежащим на их пути и брали скот только для питания он знал, что со всех сторон были посланы гонцы, чтобы предупредить голокацев о приближении врага. Но в ущелье они никого не видели. Ночь приближалась, поэтому по той стороне прохода они сделали привал. На заре Умслопогас оглядел далеко простирающиеся широкие равнины. Галатцы указал ему на длинную низкую гору, лежащую оттуда в двух часах ходьбы, где находился главный краль Галакациев. Они снова отправились в путь. День только начинался, когда они дошли до хребта холма и услыхали звук рогов по другую его сторону. Воины остановились на хребте, а И увидали издале бегущее по направлению к ним всё войско галакацев, и войско то было многочисленно. Он слабогос сказал спутникам: "Вот там видны собаки свацы, дети мои. Их много, а нас мало. Но неужели дома скажут, что нас зулусов прогнала свора собак свацев?" Неужели такую песню споют нам наши жоны и дети воины секиры? Иные из воинов вскричали: "Нет!", но другие молчали. Омслапогос снова заговорил: "Пусть те, кто хочет, уходят обратно, ещё есть время. Возвращайтесь, кто хочет, но настоящие воины пойдут вперёд со мною. Впрочем, если хотите, можете вернуться обратно все". Предоставьте секире и дубине самим решить это дело. Тогда послышался мощный крик: умрём с тем, с кем жили. Клянитесь, вскричал Умслапогос, высоко держа секиру. Клянёмся секирой, отвечали воины. Умслапогос и галацы начали готовиться к битве. Они поставили всех молодых воинов на холмах, над долиной, так как хотели уберечь их от врагов. Начальство над ними принял галац и волк. Старые воины расположились на скатах, и с ними остался умслопогас. Галакации приближались, их было целых четыре полка. Равнина чернела ими, воздух дрожал от их криков, И копья их сверкали как молнии. На противоположном скате холма они остановились и выслали гонца, чтобы узнать, чего народ сикиры требует от них. Убийца отвечал, что требует он трёх вещей: во-первых, голову их начальника, место которого займёт галац; во-вторых, ту прекрасную девушку, которую зовут Лилия; и наконец, тысячу голов скота если эти условия будут исполнены он пощадит голокацев в случае отказа он уничтожит их и возьмёт себе всё гонец ушёл обратно и дойдя до рядов голокацев громко прокричал ответ тогда из рядов воинов раздался взрыв хохота взрыв от которого задрожала земля Лицо у мслопога соубийцы загорелось яркой краской под черной кожей, когда он услыхал этот смех. Он потряс секирой по направлению к неприятелю. Галлокации подняли крик и направились против молодых воинов, предводительствуемых галлац и волком. Но за подножием холма тянулось торфяное болото, и переход через него был труден. Пока они медленно подвигались вперёд, галацы со своей молодёжью напал на них. Удержать их долго он не мог, число их было слишком велико, и потому битва загорелась вскоре вдоль всего ущелья. Под мужественным предводительством галацы молодые воины дрались беспощадно, и вскоре все силы галацев были направлены на них два раза галаццы собирал уцелевших и уводил их в битву и два раза останавливал он наступательное движение галакацев приводя их в замешательство пока наконец все их отряды и полки не перемешались но долго держаться зулусы не могли более половины воинов полегло а остальных отчаянно сражающихся враги гнали вверх на гору В то же время умсла Погас и старые воины сидели рядом на краю обрыва и следили за битвой, причём старые воины нетерпеливо двигались на своих местах, то вытягивали ноги, то снова поджимали их. Они посматривали на битву, взглядывали друг другу в глаза. Их лица всё становились свирепее, а пальцы нетерпеливо перебирали копья. Наконец один из вождей громко крикнул Умслапогусу: "Скажи, убийцы, не пора ли и нам спуститься туда? Трава сырая, и мы окоченеем сидя на ней". "Подождите немного", отвечал Умслапог. "Пусть они обессилят в игре, пусть ещё ослабеют". Пока он говорил, галакацы собрались в кучу и сильным напором погнали галацы и оставшихся в живых молодых воинов да наконец и им пришлось бежать, а за ними гнались свацы. Во главе голокацев находился их вождь, окружённый кольцом храбрецов. Умслапогос видел всё это и вскочив на ноги, заревел как бык: вперёд, волки, закричал он. Ряды воинов воспрянули, как подымается на море волна, и их головные уборы из перьев походили на морскую пену. Подобно грозно, в растающей волне они встали внезапно, и, как разлившаяся волна, разлились вниз по откосу. Перед ними шёл убийца, высоко держа секиру, ноги несли его быстро. Он шёл с такой быстротой, что как не торопились воины, он далеко опередил их. Галацс услыхал шум их бега. Он оглянулся, в то же время убийца промелькнул мимо негом, часть как олень. Тогда галацс также кинулся вперёд, и братья-волки помчались вниз с горы на небольшом расстоянии друг от друга. Голокации также всё видели и слышали и старались собраться в ряды, чтобы встретить натиск врага. Перед Умслопогосом ощутился их хвощ, высокий человек, окружённый изгородью оссигаев. Прямо на стену щитов мчался Умслопогос, дюжины копий вытянулись ему навстречу, дюжины щитов поднялись на воздух то была изгородь, через которую никто не мог пройти живым, но убийца решил проникнуть за неё. Он прыгнул высоко в воздух. Ноги его задевают за головы воинов и стучат о верхушки их щитов. Они ударяют вверх копьями, но он пролетает через них как птица. Он перескочил через них. Он стоит на земле, И теперь изгородь из щитов оберегает двух вождей. Но ненадолго Секира поднялась, падает. Ни топор, ни щит не могут остановить удар. Они разбиты, и у галлокациев нет больше вождя. Волна умерла разлилась по берегу слушай её рёв слушай рёв щитов стойте воины галокации встайте их ведь немного всё кончено клянусь головой чеки они не устоят их оттесняют Волна смерти разливается по береговому песку, уносит врага, как сорную траву, и по всему пространству слышен свист, похожий на свист просачивающейся воды. Отец мой, я стар. Нет мне более дела до битвы, сражений и их восторгов. Но лучше умереть в такой битве, чем продолжать жить в ничтожестве да я видал сражения много я видал подобных сражений в моё время умели драться отец мой но никто не умел так драться как ум слапого субицы сын чеки и названный брат его галацы волк и так они рассеяли галаццев они размяли их Как девушка выметает пыль из своей хижины, как ветер гонит сухие листья. Конец скоро последовал за началом, иные бежали, другие помирали, и таким образом окончилось сражение, но война не окончилась. Голокации были разбиты в поле, но многие добежали до большой пещеры, и только там могло решиться дело. Скоре туда направился убийца с оставшимися у него воинами. Увы, многие были убиты. Но нет смерти более славной, как в сражении. Оставшиеся стояли всего войска. Они знали, что под начальством секиры и дубины их нелегко победить. Они стояли перед холмом, окружность основания которого равнялась приблизительно трем тысячам шагов. Холм был невысок, но взобраться на него было невозможно. Один из воинов попытался влезть на него, но бока холма оказались совершенно отвесными, и на них нога человеческая не могла удержаться. Пройти могли разве только горные кролики и ящерицы. Вокруг холма никого не было видно, так же как и в большом крале голокацев, лежащем на востоке от горы. Вся земля около холма была истоптана копытами быков и ногами людей, а из середины горы слышалось мычание стада. Тогда галац съ провёл отряд немного в сторону до места, где почва была вся изрыта и стоптана, как бывает у кралей скота. Там они увидели низкую пещеру, ведущую внутрь горы, подобную тем туннелям, которые строят белые люди. Но пещера эта была загромождена огромными кусками скал, установленными друг на друга таким образом, что снаружи сдвинуть их было невозможно. По-видимому, загнавши внутрь скот, галокацы заложили вход в пещеру Воины последовали за Голадцы и дошли до северной стороны горы, но там в 20 шагах от них стоял воин. Увидев их, он внезапно исчез. Воины добежали до места, где виднелось маленькое отверстие в скале, не больше норки муравьеда. Из отверстия слышались звуки и виднелся свет. Нет ли между нами гиены, которая захочет пролезть? В новую на руб, вскричал умслапогас. 100 голов скота тому, кто пройдёт внутрь и очистит путь. Два молодых воина выскочили вперёд. Тот, кто раньше достиг отверстия, опустился на колени и вполз внутрь, лёжа на своём щите и вытянув вперёд копье. В мгновение свет в норе исчез, и ясно было слышно, как человек полз вперёд. Потом раздались звуки ударов, и в отверстии снова появился свет. Человек был убит. "У него была неверная змея", сказал второй воин. "Она покинула его. Посмотрю, не лучше ли моя змея?" Он также опустился на колени и вполз в нару, как первый воин, только голову он прикрыл щитом. Недолго слышно было, как он полз, потом снова раздались звуки ударов по воловий коже щита, а за ударами стоны. Он также был убит, но, по-видимому, тело его было остановлено в наре, так как свет более не появлялся из неё случилось же это вот почему отец мой когда на войну посыпались удары он прополз немного назад и умер там а со стороны врагов никто не проник в проход чтобы вытащить его между тем воины смотрели на отверстие на ры и по-видимому никому не улыбалась мысль войти туда и умереть там так бесславно Галаций и Умслапогас также задумчиво смотрели на Нару. Меня зовут Волком, сказал галац. Волк не должен бояться мрака. Кроме того, Галакации моё родное племя, и я первый должен навестить их. И он опустился на колени без дальнейших разговоров, но Умслапогас, ещё раз осмотревший Нару, заметил: "Подожди, галац. Я пройду вперёд. Я знаю, как надо действовать. Следуй за мной. А вы, дети мои, кричите погромче, чтоб никто не слыхал наших движений. Если же мы пробьёмся насквозь, следуйте быстро за нами, а то одни мы долго не продержимся при входе в эту пещеру. Слушайте ещё. Вот вам мой совет. Если я погибну, Выбирайте себе в начальнике галац и волка, конечно, если он останется в живых. — Нет, убийца, не называй меня своим преемником, — возразил волк. — Мы вместе жили, вместе и умрем. — Пусть будет так, галац. В таком случае выбирайте другого вождя и не пытайтесь более проникнуть в нору. Если мы не пройдем, никто не сумеет пройти. Поищите пищи и сидите здесь, пока шакалы не появятся. Тогда будьте готовы. Прощайте, дети. Прощай, отец, отвечали воины. Иди осторожно, а то мы останемся как стадо без пастуха, покинутое и блуждающее. Омслапогс прополз в нору, не взяв щита, но держа перед собой секиру за ним последовал галац подвинувшись вперёд шагов на 12 умслапогас вытянул руку и как он того ожидал наткнулся на ноги воина который проник туда перед ним и умер там умслапогас просунул голову под ноги убитого и прополз вперёд, пока весь труп не оказался лежащим у него на спине. Он крепко придержал его таким образом, захватив обе руки мёртвого человека в одну свою. Затем он продолжал подвигаться ещё немного, пока не заметил, что достиг внутреннего выхода норы. Внутри было очень темно. Благодаря огромным камням, лежащим перед нарой и не пропускавшим света. Умслапогас прополз как можно скорее вперёд, держа мёртвого на своей спине, и внезапно появился из прохода на открытое место в густой тени небольшой скалы. Коленось лилией, вскричал один из воинов галакацев, является и третий. Получай, золуская крыса! и он со всей силой ударил дубиной убитый человека. Получи ещё, вскричал другой, пронзая его копьём, так что кольнул под ним умслапогоса. Ещё, ещё и ещё, повторяли остальные, ударяя и коля мёртвое тело. Умслапогос тяжело застонал и тихо лёг в густом мраке. Не стоит тратить ударов, сказал первый из нападавших. Этот никогда более не вернётся в страну зулусов. Я думаю, немногие добровольно последуют за ним. Кончайте. Пойдите кто-нибудь, принесите камней, чтобы заложить нору. Игра теперь окончена. С этими словами он отвернулся. За ним последовали остальные. Этого только и ждал убийца. Быстрым движением он освободился от трупа и вскочил на ноги. Воины услыхали шум и повернулись снова назад, но в то же мгновение секира мягко опустилась, и тот, кто клялся лилией, исчез из числа живых. Он слабогос прыгнул вперёд и, вскочив на большую скалу, стоял на ней подобный горному оленю. — Не так-то легко убить зулузскую крысу, ласки! — вскричал он, пока они с криками сразу со всех сторон накидывались на него. Он разил направо и налево, и с такой быстротой, что едва можно было видеть, куда падали удары лезвия топора. Хотя враги едва различали удары, но, отец мой, они как снопы валились от них. Враги окружили Умслопогоса. Они прыгали на убийцу, как скачет вода на стену утёса. Всюду сверкали копья. Со всех сторон их концы устремлялись на него. Спереди и по бокам секира могла удержать их, но один из воинов ранил Умслопогоса в шею. Другой приподнял товарища сзади, чтобы поразить его в спину, тогда секира сорзила его и повергла в прах, чтобы сделать его прахом. Между тем, волк также выпал из норы, и дубина его скоро нашла занятие. Они вместе работали так усердно, что спине убийцы более не угрожала опасность. Пришлось опасаться тем, кто стояли за его спиной. Оба вождя дрались бесстрашно, убивая всех кругом. Вскоре одна за другой показались из норы украшенные перьями головы воинов с секирой, и сильные руки приняли участие в битве. Они являлись быстро, врезались в сражение, как выдры разрезают воду. Вот их 10. Вот уже и 20. А вот галакации не ожидали такого нападения, не выдержали и побежали. Остальные воины секиры вошли беспрепятственно, и вечер постепенно перешёл в ночь, пока все они не проникли сквозь нару.